Задумался Григорий. Императрица спрашивает. Деньги-то все раздал, или еще осталось? Раздаю, раздаю, все от тебя, матушка, раздаю. Благодаря от солдатушки тебя за твое жалование. Гриша, сядь-ка сюда. И, навивая на белые свои пальцы его золотые пшеничные кудри, шепчет фике. Только ты смотри, Гриша, осторожней. Сила ты моя неуемная. Так, мы сила, и мы твоя сила, Катя. Ты нами правь, веди, куда прикажешь, туда и пойдем. Куда уж мне указывать. Это пусть Панин Никита Иванович показывает. Мое дело — вас миловать. Катя, задыхается Григорий, Катя, Эх, расшибем кого хошь, прикажи, стеной встанем, и все так, все. На медни Гетманда Кирилл Разумовский что отколол, и он тоже за тебя, Катя. Царь ему говорит, тебя де поставлю главнокомандующим, чтобы идти на данию чтобы первого злодея моего датского короля взять да на остров Малабар послать. «Саму-то Данию мы Пруссии отдадим, а мне только шлезвик бы достался. Веди ты, — говорит армию». А Разумовский ему режет. «Ваше Величество, мне две армии надобны будут. Одна вперед на Данию пойдет, а другая — за ней смотреть, стеречь, чтобы первая-то не разбежалась». Кохот Григория потряс стены тихого кабинета. Катя зажала ему рот рукой. — Что ты, Господь с тобой, ишь горластый, услышат А на медни ко мне еще офицеры Ингерманландского полка пришли. Осмелели, жалуются, что у них в Арниембауме делается беда. Наши солдаты галштинцам, как деньщики представлены ухаживают за ними, сапоги чистят, кашу носят. Ей-богу! Ну, и я говорю, чистите, чистите, а вось когда-нибудь и надоест. Катя смеется вместе с ним, а точный ум ее отмечает. Стало быть, в Арнимбауме уже есть наши. «А лейб-компанцы что?» — спрашивает она. «Что?» Лютуют лапушка, пальцы грызут за то, что он их упразднил. Львы, тигры, медведи голодные. Фике вспомнила. Только что приехала она впервой в Петербург, так побывала в преображенских казармах, смотрела, откуда Елизавета Петровна повела на переворот своих преображенских солдат. Низкие деревянные здания, будка. Полосатые столбы. Твахта. Колокол. Под колоколом часовой в тулупе ходит. Да, тогда было дело малое. Теперь куда шире. Дурак муж такого натворил, что даже король прусский его топорной работе не рад. Нет, тут уж надо действовать аккуратней. Парень хороший, Гриша-то. Да уж больно прост. Милый ты мой, Гришенька, Ну иди, иди, я устала. Ох, и не говори, Как ты давеча на обеде-то плакала, Инда все наши сердца изболели. Родная, ну-ка, подь-ка сюда. И маленькая Фике Потонула снова в его могучих объятиях.